Глава пятая. Перед обратным рейсом мама занервничала. — Ой, нет, ну как вы тут будете, а? Отец строго и многозначительно изучал меня из-под жестких бровей, внушал что-то. Наверное, чтобы не тревожила мать. — Хотела, тебя привезли, — читалось в его глазах. Бабушка приобняла меня и ободряюще похлопала по плечу, защищая от отцовского взгляда. «Все с ней будет нормально», — сказал отец маме. «Что-то расклеилось, как не пойми кто». Он вышел на лестничную клетку и с силой надавил кнопку вызова лифта. Мама обняла бабушку, поцеловала меня, но не уходила, а в нерешительности топталась на пороге, словно искала повод остаться. Но створки лифта со скрипом разошлись, и отец нетерпеливо крикнул «Наталья, поехали!» «Ну ладно, не скучайте. Если что, сразу звоните». Наспех попрощалась мама и, еще раз коснувшись губами моей щеки, поспешила за отцом. Сразу стало невероятно тихо. Мы с бабушкой вышли на балкон и наблюдали, как родители, прикрываясь зонтом и виляя между лужами, спешат к мосту в гостиницу. «Скоро нас будут разделять 1255 километров. Я посмотрела в гугле». Но жаловаться вроде как не на что, я же сама хотела от них уехать странно. А чувство такое, будто они меня бросили. И этот бесконечный дождь. Бабушка сказала, что к дождю быстро привыкаешь, есть в нем какое-то спокойствие, умиротворение. Угу, машинально согласилась я, хотя ни спокойствия, ни умиротворения не испытывала. Дождь — просто вода с неба, у него нет настроения. Счастливый увидит в нем радость, несчастный тоску. Мне казалось, что этот дождь пошел для кого-то другого, и ему все равно, что о нем подумаю я. Мама звонила каждый день и рассказывала обо всем. Что было на работе, что ела, какая была погода. Когда мама расстроена или волнуется, она много говорит, а я наоборот, молчу. Тут мы друг друга хорошо дополняем. Иногда она вздыхала протяжно. «Никак не привыкну, что ты так далеко. Странно». Мне казалось, она с удовольствием от меня отдохнет. Было стыдно признаваться, что с бабушкой хорошо. Лучше, чем было Дома. «Зато свежий воздух и смена обстановки», — вспоминала мама и, наверное, представляла, как осенью я возвращаюсь веселая и здоровая, и мы живем, как жили. Я хожу в гимназию, получаю пятерки, поступаю в ИНЯ, заканчиваю с красным дипломом и устраиваюсь работать в крупную международную компанию. На прощание мама передает мне фальшивые приветы отца. Он всегда игнорировал эту формальность, и приветами у нас занималась мама. Думала, наверное, что маленькая белая ложь сделает его в глазах окружающих лучше, чем он есть. «Да, спасибо. И он вам тоже передает огромный привет». Любезно обманывала она кого-то по телефону. А отец в это время сердитый, неодобрительно косился на нее из-за ноутбука. Можно было сказать маме, что ничего страшного, мне его приветы не нужны, но не хотелось обострять мама считает отца частью себя самой и моя догадка ее только уязвит. Да и разве не найдет она ему оправдание. Ой у папы сейчас много работы, он очень устает, он вообще не разговорчивый, но я-то вижу, как он волнуется и скучает. Я все жду, когда ей надоест в это играть. Пусть отец не передает мне приветы, мне все равно. Я ведь ему тоже не передаю или передаю. Наверное, мама работает на два фронта, пытаясь выстроить между нами шаткий мостик, который уже давным-давно рухнул. По мне так лучше не вырошить старые доски. Мы с отцом общаемся по расписанию. Каждый вторник «Привет! Как дела?» Деньги перевел. Думаю, он просто настроил автоплатеж и вспоминает обо мне только когда приходит уведомление из банка. Бывают вариации «Приветствую!» Деньги на карте. Что нового? Если он в хорошем настроении, то может немного пошутить. Салют. Как жизнь? Ни в чем себе не отказывай. Я всегда отправляю одинаковое «Привет, все окей, спасибо». Его наверняка это бесит, и он выговаривает маме, какая я неблагодарная. Как будто деньги на деревьях растут. К экзаменам надо готовиться, а не по курортам ездить. Отец не верит в мою болезнь по той же причине, по которой не верит в Бога за отсутствием доказательств. Не может Джон просто поверить кому-то на слово? Я хорошо помню первый приступ. Он случился в метро через месяц после взрыва. Помню это упорство, с которым отец пытался выяснить, что со мной не так. Тогда он действительно за меня испугался, даже пропускал работу, чтобы возить меня по врачам. Это были, конечно, настоящие врачи кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и даже онколог. Я сдавала анализы, глотала зонд, делала УЗИ, снова и снова пересказывала ситуацию. С каждым повторением моя история становилась все короче, пока не превратилась в понятный врачам набор симптомов. Учащенное сердцебиение, боль за грудиной, удушье, потемнение в глазах, предобморочное состояние, зноб, тошнота, рвота. Я проговаривала это автоматически, отстраненно, будто это не про меня, и уже не так обжигала стыдом, когда вспоминаешь, что тебя вырвало в метро у всех на глазах. Тогда я понятия не имела, что от страха может так сильно тошнить. Я вообще не знала, что такое паника. Даже во время взрыва не было такого острого испуга. Тогда все внутри просто застыло. Я едва успела выбежать на платформу, меня вывернуло прямо на мраморные плиты. Люди шарахнулись, и вокруг меня образовалась мёртвая зона. Никто не остановился. Наверное, решили, что я пьяная или наркоманка, или беременная. Прижимая рука в карту я быстро пошла к эскалатору. Хотелось как можно скорее выбраться — Перед глазами скакали черные точки, голова кружилась, сердце колотилось с такой пугающей частотой, что я думала, оно разорвется. Как можно было доверить ему целый организм? Скорее вытащить его оттуда и заменить, как старую батарейку. И невозможность этого приводила в отчаяние. Я не сомневалась, что умру прямо там, в душной очереди на эскалатор. Но попросить о помощи не решалась, Кому охота, чтобы незнакомая девчонка умерла у него на руках? Умру и превращусь в жутковатую захватывающую байку, которую можно будет рассказывать на работе. Представляете, сегодня девчонка в метро замертво упала прямо передо мной. Тесты, анализы и сложные аппараты не выявили ни беременности, ни наркотиков, ни алкоголя, никаких либо заболеваний. Врачи решили, что это стресс и нечто под названием вегито-сосудистая дистония. Это не страшно, у подростков часто встречается. Посоветовали попить галицин и витамины. Спускаться в метро стало страшно. Сначала я себя заставляла, но однажды остановилась у входа и поняла, что не смогу зайти внутрь. Как будто там полыхало пламя или орудовали чужие из того старого фильма, который очень напугал меня в детстве. «Вот, сейчас», — говаривала я себя, но не могла сделать и шага к дверям из которых рвался затхлый теплый воздух, запах пота и мокрой шерсти. Безликие суровые мужчины и женщины, одинаковые в темной одежде, проталкивались внутрь, задевая друг друга плечами, и меня мутило от одной мысли, что я могу снова оказаться заложницей душного, ревущего, визжащего поезда. Родителям я об этом не рассказывала, но в школу стала ходить пешком. Четыре минуты метро — Это двадцать пять ногами. Но даже если бы сорок или час, я бы ходила. А что угодно. Только не метро. Второй приступ тоже случился на пустом месте. Я не могла заснуть до трех часов ночи. Сердце дребезжало в необъяснимом, но упорном предчувствии беды. Я снова испугалась, что умираю. Снова тошнота, рвота, нечем дышать. Родители вызвали скорую, решив, что это отравление. Фельдшер накапал мне валерьянки и сказал, что это все дистония шалит. Надо глицин попить и витамины. Школа превратилась в ежедневную пытку. Меня преследовала одна мысль. А что, если это повторится и меня вырвет прямо в школе посреди урока или еще хуже, во время обеда? Поэтому в школе я больше не ела. И перед школой тоже. Тогда и тошнить не будет нечем. Довольно скоро я уже могла не есть целый день и не испытывать голода. Только вот обязательный семейный ужин превратился в мучение. Меня мучило от запаха еды, от необходимости класть ее в рот, и особенно при виде отца, который заглатывал еду и быстро двигал челюстями. Мама с беспокойством поглядывала на мою тарелку. Однажды я не смогла выйти из дома. Меня будто... Что-то держало, какое-то дурное предчувствие. Я села в коридоре и заплакала. Этого от мамы было уже не скрыть. Пришлось рассказать про метро и про еду. Мама пообещала найти врача. Она не сказала вслух психиатра. Но я догадалась. И в груди снова появился колючий холод. «Только папе не говори», — попросила я. Мама опечалилась, наклонила голову на бок и очень внимательно заглянула мне в глаза. «Но ведь он тебе не посторонний человек!» Я пропустила Олимпиаду и конкурс от английской языковой школы. Совсем недавно я только о том и мечтала, как выиграю этот грант на летнюю двухнедельную стажировку в Брайтоне. А теперь сердце ухало вниз при мысли, как нас закроют в аудиторию для тестирования» а потом ещё и в самолёте. Для нашей гимназии такие пропуски — это очень серьёзно. Маму вызвала Инна Васильевна. Глаза у неё были на выкате, а в голосе всегда слышалось возмущение. «Саша очень безответственно относится к своему будущему. Вы в курсе, что она не явилась на конкурс и Олимпиаду?» «Да, я в курсе». Ей было очень плохо. Для нее это огромный стресс. Я понимаю, это трагедия. Но если ей так плохо, что она не в состоянии учиться, значит, надо ложиться в больницу. После этого разговора мама несколько дней не могла успокоиться. Не знаю, почему на нее это так подействовало, чего она ожидала. Ясно же, что наши учителя не учеников любят а рейтинге. Когда ученик перестает приносить в школе хорошие показатели, его считают хромой лошадью, от которой надо поскорее избавиться. Ну и пусть будут тройки, ну эту олимпиаду, сказала мама, и вообще на экстернат уйдем. А отец, конечно, начал ругаться: дистании или нет, а дело есть дело, и его надо делать. И тогда мама рассказала ему, что ищет врача.